Его ноздри дрогнули, и он вдохнул свежий душистый воздух. Почему он смог это сделать? Или скорее, если он смог сделать это, то почему он не мог почувствовать запаха еды? Айнс выбросил эти мысли из головы и вместо этого решил наслаждаться воздухом, которого нельзя было найти ни в Назарике, ни на окраинах Эрантелла. В Игдрасиле он не смог бы ощутить величественность природы таким способом. Было чувство, что он получил еще одну страницу опыта, пока путешествовал как мамон. И на сердце Айнза нахлынуло удовлетворение. Если быть честным, то они могли бы вернуться назад, не находя королевства дворфов, и он бы не возражал. «Не, не, это ли пейзаж, который должны лицезреть путешественники?» Айнз усмехнулся, а затем обратился к спутникам за своей спиной. «Итак, на сегодня остановимся здесь», – раздался хор утвердительных ответов после чего Шалти спросила, «Значит, возвращаемся в великую подземную гробницу Назарик?» На самом деле, самым мудрым решением было бы отметить это место, а затем телепортировать их всех в безопасное место, где можно переночевать. Однако, по какой-то причине он не хотел так делать. Причина была не в достоинствах или недостатках ситуации, а скорее в чисто эмоциональном вопросе. «В этом нет нужды, мы разобьем лагерь здесь». Но если вы решите обустроиться здесь, Владыка Айнс, вокруг, куда ни глянь, лишь голый камень, задували пронизывающие горные ветра, разумеется, не оказывающие никакого влияния на иммунного к холоду Айнза, но кто-либо другой, не обладающий сопротивляемостью к холоду или толстой шерстяной одеждой, чувствовал бы себя так, словно его непрерывно пронзают ледяные иглы. Вероятно, дело в том, что ветер приносил вниз... По склону холодный воздух заснеженных горных вершин. Айнс улыбнулся, чувствуя все большее уважение к великолепию природы. В Игдрасиле были гильдии, занимавшиеся исследованиями игрового мира, превращением неизведанного в изведанные. Ведомые этим желанием, они пускались в бесконечные странствия. По сравнению с другими гильдиями, они были очень слабы, но одержимо бросались путешествовать в неизведанные края. В те времена Айнс не понимал их, однако теперь, повидав этот великолепный новый мир, начал осознавать их мотивацию. В то время, когда он был Мамоном, его также посещала мысль бросить все и отправиться исследовать мир. «Владыка Айнс?» Мысль, начавшая формироваться в его голове, внезапно прервалась. «Что такое, Шалтер?» «Простите меня за то, что прерываю ваше размышление, Владыка Айнс». «О нет, все хорошо». Я не думал ни о чем важном. В самом деле? Ладно, тогда... Тогда в чем дело? А, ты говоришь о остановке здесь, не так ли? Да, прошу, примите мои искренние извинения за то, что не подготовила удобную палатку, несмотря на то, что я знала, что вы можете пожелать остаться здесь, владыка Айнс. Я хочу взять одну из Назарика, могу ли я использовать врата? Нет никакой необходимости в этом. Я не забыл про палатку, а просто не добавил ее в список потому что мне нет необходимости. Знаешь ли ты, что Мара может создать укрытие с помощью магии?» Шалтир кивнула. «Что ж, теперь ты должна помнить, что я могу делать так же. Я мог бы использовать магический предмет, как замаскированное убежище взамен. Однако оно будет слишком тесным, учитывая наше количество. Теперь смотри». Айнс искал подходящее место. «Оно может быть наклонено», Но главным условием было то, что местность должна быть открытой и свободной от скал. Он нашел одно почти сразу, а затем Айнс использовал заклинание. Это было заклинание 10 уровня. Создание крепости. Как только заклинание вступило в силу, могучая крепость появилась там, где раньше не было ничего. Это была башня более 30 метров в высоту. Стояла прямо и гордо, как будто собиралась поглотить звездное небо. Массивные двойные двери выглядели достаточно прочными, чтобы не бояться таранов. Стены были усеяны многочисленными шипами, чтобы никто не смог забраться по ним. Четыре демонические статуи украшали углы верхушки башни. Они выглядели увесистыми и гнетущими даже на вид. Эта прочная крепость, как оборонительное сооружение, была физическим воплощением слова «возвышающееся». «Тогда идем». Когда Айнс подошел к двери... Во главе своей группы железные двери распахнулись. Он ждал там, пока все остальные войдут. В Игдрасиле все, кто находился в одной группе, могут открыть ее касанием. Все остальные должны будут разбить их. Айн составил двух мертвецов снаружи, а затем приказал им открыть дверь после того, как они закроются. Двери оставались закрытыми. Он подождал немного дольше, но двери не собирались открываться. «Возможно, что только я могу открыть эти двери». «Аура, иди прикоснись к двери». «Аура, воскликнул: конечно, прикоснулась к двери ради эксперимента, но они, казалось, не хотели открываться». «Видимо, только Айн сможет открыть эти двери». Он мысленно нахмурил брови. «Дружественный огонь. Это действительно заноза в заднице. Если другие игроки существовали в этом мире, небольшое изменение, как это, может в конечном итоге повлиять на других. А в худшем случае...» Он может в конечном итоге кого-то случайно убить. Уже почти год прошел, и я до сих пор должен применять свою силу с осторожностью. Будет беда, если кто-то попадется в область действия наших атакующих по площадям заклинаний. Может, стоит предупредить об этом тех, кто достаточно высок в уровне, особенно Мара. Хотя... А что, если они уже поняли это сами? Тогда мои слова прозвучат как придирка и обидят их. «Думаю, попробую как-нибудь упомянуть об этом как бы между делом, или придумаю что-нибудь в этом роде». Ненавязчиво напомнить о чем-то на деле необычайно трудно, совсем не то же самое, что просто пойти и отругать. На своем опыте офисного служащего Айнс очень хорошо прочувствовал разницу. С тяжелым сердцем Айнс решил прекратить эксперимент и открыл дверь, впуская внутрь оставшуюся нежить. Убедившись, что все вошли, он зашел сам». Позади двойных дверей у входа простирался коридор, упирающийся в еще одни двойные двери. Путь освещали магические светильники, так что идти было легко. Айнс распахнул внутренние двери, и изнутри засиял ослепительный свет. Внутри обнаружился круглый зал с белоснежно-белым полом и высоким потолком. Винтовая лестница в центре помещения вела на второй этаж. «Итак, мы проведем ночь здесь. Кому нужен отдых?» «Отдохните. Кому нет...» «Ну, стоять здесь тоже не слишком хорошо. Можете занять комнаты». Айнс указал на 10 дверей своей рукой. Между прочим, внутри действовало незримое расширение пространства. Поэтому это место было больше внутри, чем снаружи. «Такие же есть наверху, на втором и третьем этаже. Так что располагайтесь. Аура, Шалти и Зенбер, останьтесь». Я хочу обсудить наши дальнейшие действия с учетом того, что мы узнали за сегодня. А, да, давайте займем вот тот диван. Остальные свободны. А что насчет вампирских невест, владыка Айнс? М -м -м. Айнс замешкался с ответом на вопрос Ауры. Он взял невест с собой, просто следуя предложению Декремент. И, в общем-то, прекрасно обошелся бы без них. После краткого размышления он, наконец, ответил. «Я отдам им приказы позже». «Пока пусть ждут в своих комнатах». Он переложил вопрос на будущего себя. Айнс прошел к дивану и уселся. Вскоре после того, как трое названных им подошли и тоже сели, он заговорил. «Итак, для начала отметим наш сегодняшний путь. Аура, прошу». «Да, владыка Айнс». Аура распахнула блокнот и начертила карту. «Не поручусь за мелкие детали, но в целом как-то так». «Хорошо, спасибо, Аура». Карта выглядела несколько грубовато, но расстояние и прочее можно будет уточнить с воздуха. «Далее, я знаю, что ты устал, Зенбер, но я прошу твоего содействия. Тебе это может не понравиться». «Что вы имеете в виду, Ваше Величество?» Айнс улыбнулся, занервничавшему Зенберу. «Иначе говоря, я хочу посмотреть твои воспоминания». «Что это значит?» «Полагаю, звучит и правда зловеще». С помощью магии я могу контролировать чужие воспоминания, но эта же самая магия позволяет их просматривать. Честно говоря, на это нужно слишком много маны, и я не пошел бы на такое, если бы видел другой способ. Но полагаться лишь на твои зыбкие воспоминания, по-моему, не слишком-то надежно. Я, я надеюсь, не будет никаких побочных эффектов. Все будет хорошо. Благодаря содействию одного клерика, я могу сказать, что стал в этом довольно-таки опытен. Если я не сделаю ничего необычного, проблем не возникнет. В общем-то, однажды я уже проводил эту же процедуру над одной из своих горничных. Вполне благополучно. Вы про Сизу, да? Именно Аура. Впрочем, заклятия не всемогущие. Если подопытный сам уже почти забыл событие, я получу лишь разрозненные детали – «Это можно объяснить, например, тем, что мозг не хранит информацию, а получает их из некоего более глубинного источника». Айнс пожал плечами, понимая, что отдалился от темы. «Ну, что-то в этом роде. Как бы то ни было, я хотел бы изучить твою память».